Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Христос, как и Будда учит двойственной природе человека, имеющего две души. Отдай свою жизнь, если хочешь жить. Задолго до Будды, тем более задолго до рождения Иисуса. Книга «Золотых правил» учила учеников сокровенных ашрамов Тибета «Отдай свою жизнь, если хочешь жить». Примечание «Смотри голос безмолвия» Блаватской. Это означает, что надо отдать все личное, чтобы жить в духе. Это означает то же самое, что скажет потом Христос другими словами. Откроем Евангелие от Матфея, главу 16, 13-28. Однажды, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус поинтересовался у учеников, за кого люди принимают Его, Сына Человеческого. Они отвечали, что одни считают Его Иоанном Крестителем, другие принимают за Илию, третьи за Иеремию. Или других пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же, Петр, отвечая, сказал, ты – Христос, сын Бога Живаго. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь,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 Библия, которой я здесь пользуюсь, издание Московской Патриархии, 1983 год, трактует слово «душа» как слово «жизнь». Это специально указано в сноске. Примечание, как и в Библии, это слово здесь также выделено двумя звездочками. Но остромыслящий верующий человек, подставив предложенное теологами слово «жизнь» вместо слова «душа», получит Немало неразрешимых вопросов. Изучающие же сокровенное строение человека вообще не согласятся с такой заменой, так как знают, что под словом «жизнь», «дыхание», «прана» скрывается всего лишь одна из оболочек проводников души, причем души низшей, животной. Конечно же, когда дыхание прекращается, уходит из тела, мы при этом правильно говорим, что жизнь ушла. Мы говорим также, что душа покинула тело, дух вышел, но никогда никто не говорит, что с прекращением жизни душа погибла, исчезла, потерялась, пропала. Мы знаем, что с исчезновением дыхания прекращается, только жизнь Физического тела, существование же животной души, вышедшей из него, еще некоторое время продолжается. Человеческая же душа вообще бессмертна, так как едина с душой мира, миром Христа. Я уверена. Каждый, усвоивший даже те азы, которые обозначены в предыдущих книгах, пусть в общих чертах, но уже знает ответ на вопрос, что именно нам нужно отвергнуть, что потерять, а что сберечь. И все-таки, мне кажется, нам не повредит немного поразмышлять вслух в этом направлении. Если зайдет разговор на тему «Формулы «отвергнись от себя», то иной наш собеседник, еще не подошедший к учению, вполне может задать нам пару неожиданных вопросов. Например, он может спросить «Отвергнись от чего?». На первый взгляд такой вопрос покажется абсурдным, ведь ясно сказано, что отвергнуть надо «себя». Но этот человек может сказать так «себя» — это возвратное местоимение в первом лице единственного числа, Это местоимение «я». Если я отвергну себя, то что же от меня останется? Логично? Пожалуй. Но будет продолжать размышлять наш собеседник. Все или не все надо отвергнуть. Если отвергнуть от себя все, то что же тогда может последовать за Христом? Такие размышления вовсе не праздные, в них скрыто рациональное зерно догадки, и оно имеет отношение к двойственной природе человека, о которой мы постоянно говорим. В приведенном фрагменте из Евангелия Христос дает понять человеку, что его природа двойственна, у него две души, и нам не так уж и трудно понять, что именно нам нужно потерять то есть отбросить, а что терять ни в коем случае нельзя, а наоборот необходимо приложить все силы, чтобы сберечь. «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что...» «Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Даже эти слова, словно меч, рассекают надвое привычно неделимое ощущение нашего «я» и указывает, что это «я» двойственно. А значит, в нас живет две сущности. Одна рассуждает и делает как ограниченный, загрязненный страстями, эгоистичный, земной человек. Примагниченный ко всему земному этот человек, это душа, поистине является противником или сатаной другой сущности, другой души, человека богоподобного, небесного. О том, что Христос в данном выражении говорит именно о двух душах человека, еще более подчеркнуто у Иоанна в главе двенадцатой. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Обратим внимание на выделенные мною слова. Я это сделала для того, чтобы мы не отнесли слово ненавидящий, к словам «в мире сём», как это автоматически всё-таки делают некоторые. Один молодой человек утверждал, что здесь просто применена инверсия слов, и не будет ничего страшного, если мы указанные слова переставим. При перестановке, которую он предложил, изречение «ненавидящий душу свою в мире сём» выглядело так, ненавидящий в мире сём душу свою. Тогда я спросила, а почему в мире сём надо ненавидеть душу свою? Разве Христос не говорит обратное «люби ближнего, как самого себя»? Молодой человек подумал и ответил, что, похоже, и в самом деле в данном изречении есть указание на две души человека, и одну надо беречь, а другую следует отвергнуть, как все, неприемлемое для духа, как все ему ненавистное. Именно так в рассматриваемой части изречения Христа идет речь о душе, предназначенной для работы именно в мире сем, о душе мира сего, именно эту душу, и не следует любить, а следует ненавидеть. Другими словами, нельзя подпадать под ее власть, под власть низшей природы. Душа чья родина мир сей, мир материи, не может следовать за Христом, который не случайно же открытым текстом сказал, что он не от всего мира. За Христом в его царство может идти лишь душа, Человека высшая, которая так же, как и Христос, не от всего мира, чья родина – огненный мир духа. Но чем питается? Чем растет высшая душа? Теми духовными зернами, которые во время жизни на земле соберет для нее очередная личность – душа низшая. Работник высшей души, но эти драгоценные огненные зерна не есть нечто отдельное от души мира сего, наподобие того, как отдельное от сеятеля и жнеца, ввращенное им на земле обычные зерна. духовное зерна, собранное низшей душой для высшей, это самая замечательная часть ее естества, это ее духовная плоть и кровь. Эта часть души животной настолько утончена, одухотворена, что она может пересечь границу всего мира и свободно войти в не мир. Личность в этом случае становится единой с индивидуальностью, пусть даже она будет одухотворена не полностью, а лишь малой частью своей. Такая личность все же получает право на жизнь вечную в мире блаженства, в этом случае, уподобившись Христу, эта часть земного человека может сказать «Я и Отец мой – одно». Размышляя так, мы приходим к выводу, что отнюдь не вся душа в мире сём должна быть ненавидима, не все её качества и устремления. Следовательно, должна быть отвергнута не вся часть себя, а только та, которая не одухотворена, то есть то, что составляет элементарий. Низшая животная душа должна как бы умереть в мире сём, то есть она должна стать как бы утерянной для всего мира. Все его прелести, все его ценности такую душу уже перестают интересовать как средство, доставляющее удовлетворение. Но сама душа жить и действовать вовсе не перестает. Наоборот, она работает намного активнее, но совсем в другом направлении, не ради себя, не ради своих выгод и удовольствий. Она делает то, что нужно ее духовному учителю и водителю высшей душе. Как только такое сотрудничество достигнуто, эволюция человека продвигается очень быстро, он больше не раздваивается. Как видим, такая отвергнутая низшая душа вовсе не отвергается в высшем понимании. Она преобразуется, утончается, она ведется высшей душой к бессмертию. Согласитесь, такая потеря души в мире сём, то есть потеря животной душой своих животных устремлений, есть на самом деле обретение души, которое не от всего мира. Это, добытый личностью в трудном бою в земном царстве, ее собственный ключ от Царства Небесного. Примечание. В одной из последних бесед этой книги мы снова... Вернемся к этой формуле, чтобы углубить уже полученное представление. Но о том, что же нам делать со своими двумя душами, которые из них самоотверженно служить, а которую отвергнуть, ненавидеть, надо твердо решить еще при жизни в физическом теле. Ведь много раз повторено, что не вложено в сознание при жизни на земле, того мы нигде не вложим. Если человек решит жить только устремлениями души мира сего, решит именно ее сберечь, оберечь, то такой человек, как мы уже знаем, будет мертвой единицей, живым мертвецом, сухой ветвью, предназначенной для удаления из среды человечества и сжигания в горниле пространства. Вставка. Фото. На снимке активисты архейского филиала ререховского центра Молдовы, сотрудники медицинского колледжа. Слева направо Гавриш, техник-энергетик, Гураевская, электромеханик, Виеру, руководитель филиала, преподаватель химии и биологии, Быздыга, экономист, Фондас, медсестра с дочерью, Ставила, врач-преподаватель неврологии. Тинтюк – врач, преподаватель психологии. Лишан врач, педиатр. Отвергать или преобразовывать? И отвергать, и преобразовывать. Но что именно отвергать? И почему? Богу – Божье, человеку – человечье, а животному – животное. Или с какой частью самого себя у человека не может быть ни мира, ни перемирия, ни компромиссов, ничего, кроме длительной и кровавой битвы, где можно или погибнуть, или победить, или о животном, которое так долго держит человека в рабстве, или об астрале. Повторение и расширение уже знакомого материала. Задача человеческой эволюции на Земле состоит в сознательной работе человека по преобразованию первичной духа материи планеты, уплотнившейся в процессе инволюции до физического состояния, в ее первоначальную тончайшую светозарную субстанцию. Но эту планетарную работу – По трансмутации материи, по преображению мира сего, человек обязан начать с себя, с утончения, облагораживания, очеловечивания разума, пробужденного в материи земли. Будет облагораживаться, одухотворяться человек, будет одухотворяться и вся окружающая его среда. Сокровенный смысл выражений «возненавидеть душу свою в мире сём», «потерять душу свою», «сохранить душу в жизнь вечную» состоит именно в том, чтобы поднять разум до вмещения и, не отрываясь от земли, соединиться с небом. Или, проще говоря, сознательно преобразовывать собственный организм при помощи собственных усилий. При этом низшие энергии в человеке превращаются в высшие, расширяя сознание, изменяя направление мышления. Человек фактически очищает его и вытесняет грубые и эгоистичные мысли, чувства и желания. А так как в природе пустоты не бывает, то она при этом заменяется мыслями противоположными, альтруистическими, возвышенными, утонченными одухотворенными. И все же в человеке есть нечто такое, что трансмутации не подлежит. Есть нечто, что не следует даже пытаться преобразовывать, а необходимо именно отвергнуть навсегда и безоговорочно. Именно это нечто и следует отсечь и выбросить прочь, как раковую опухоль. Именно эту часть животной души надо потерять, да так, чтобы никто не нашел и не вернул нам обратно. Это нечто надо не только возненавидеть, причем лютой ненавистью, но и убить. Заметим кое-что по поводу чувства ненависти, которое является одной из самых сильных разрушительных энергий. Учителя нам говорят, что, несмотря на то, что чувство ненависти чрезвычайно опасно и всегда разрушительно, и надо стараться всеми силами уничтожать его зародыши, всё же, раз это чувство у земного человека пока существует, то и его разрушительную силу можно применить с пользой. Да, ненависть нельзя направлять на человека и даже на животное. Осложнение кармы и обратный удар неминуемы, но человек может обрушить разрушительную силу этого чувства на многое, что есть в нем самом. И прежде всего на это нечто, что мешает ему жить и продвигаться вперед-вверх. С этим нечто совершенно невозможно дружеское, полюбовная беседа. С ним бесполезны какие бы то ни было переговоры и совершенно недопустимы компромиссы. Его ничем невозможно удовлетворить, чтобы оно отстало раз и навсегда. От него нельзя откупиться, его нельзя успокоить, уговорить, усовестить, обучить. Его невозможно выдрессировать, перехитрить, обмануть. Его абсолютно бесполезно пытаться насытить. Это нечто не подлежит облагораживанию и понимает язык только грубой силой. Ненависть из всех грубых сил – самое грубое. Без сурового обуздания, а затем и полного уничтожения этого ненавистного человеку «нечто» Мы не сможем следовать призыву Христа отвергнуться от себя, в результате чего низшая душа, и прежде всего это нечто, станет потерянной для человека, а потому уже не будет мешать ему быть проводником души высшей. Без полного отвержения этой части себя человек никогда не сможет добиться духовного преображения. Что это за часть нашего естества? Какова ее природа? Откуда эта напасть в нас появилась? Вообще-то ответы на эти вопросы разбросаны во многих беседах первых трех книг, и я уверен, что многие уже догадались, о чем идет речь. Мы уже знаем, что двойственно не только человеческая душа, часть которой тяготеет к миру материи, часть – к миру духа. Двойствен и сам материальный носитель человеческой души. Мы уже знаем, что этот носитель высшей души – душа низшая животное. Это ум, рассудок, интеллект, разум, смешанный с чувствами, разум, способный чувствовать. Это астроментальная сущность – камаманас – При жизни в физическом теле образует двойственное тонкое тело – Мая Верупу, в которой облекается наше высшее, божественно прекрасное психическое существо – истинный человек-душа. Но двойственны сами по себе и ментальные, и астральные сущности. Мысленные устремления, не включающие какую бы то ни было личную выгоду, тяготеют к высшей природе, к духовному миру, к выгоде души человеческой. Более грубые мысли магнитно тяготеют ко всему материальному, к душе животной, к низшей ментально-астральной природе. Такие энергии всегда устремлены только к выгоде личности, к ее устремлениям и наслаждениям. Тоже можно сказать о чувствах и желаниях. Возвышенные, утонченные чувства и благородные желания, не имеющие ничего общего с самостью, эгоистическими устремлениями, животными страстями, магнитно тяготеют к возвышенным духовным мыслям. Более грубые чувства и желания соответствуют таким же грубым мыслям и устремлены вниз, к низшей природе. У астрального тела человека есть очень грубая часть, не имеющая никакого отношения к человеку. Это тяжелейший довесок чисто животных энергий. Этот довесок не имеет никакого отношения к человеку, потому что является остатком животного царства. И даже не животного царства Земли, животного царства Луны, планеты более низкой по развитию чем земле. Астральный остаток, о котором речь – рудиментная часть лунного животного, оставшаяся в человеческом организме. Это уже совершенно негодные для эволюции остатки, оставшиеся после работы божественного скульптора, который когда-то на заре земного человечества из грубой астральной глыбы лунного животного изваял астральное тело земного человека, которое магнитно притянулось к его пробуждающемуся разуму, к ментальному телу. Примечание. Мы еще вспомним об этом, когда будем рассматривать аспекты формулы Христа, возложивший руку свою на плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Всё ненужное ваятель, разумеется, отбил и отбросил. Но куда? Куда он мог выбросить отходы своей работы? Ведь его мастерская располагалась в человеческом теле. Вот и получается, что весь этот астральный мусор находится в нас, в нашем организме. Но мусоросборщиком и мусоросжигателем предназначено стать самому человеку, получившему поистине божественный дар, осмысленно смотреть на мир, сознавать себя и способному понять, в чем смысл его прозрения. Выгребанием лунного астрального мусора из себя человек Земли занялся, как только понял, что он человек. Он человек разумный, а этот психический мусор чрезвычайно мешает ему мыслить, как полагается человеку, чувствовать, как должен чувствовать человек, поступать, как человек, а не как ведет себя гадина, дикий зверь или домашняя скотина. С момента пробуждения разума и самосознания души человеческой прошло более 18 миллионов лет, а человек — И это может засвидетельствовать, каждый из нас так до сих пор и не очистил свой внутренний мир, не уничтожил в себе остатки, отбитые от астрального лунного животного. Нельзя сказать, что из жизни в жизнь мы не занимаемся расчисткой своих астральных чуланов. Но зачастую до сих пор работа большинства заключалась лишь в перетаскивании астрального хлама Из одного чулана в другой, из подвала на чердак и обратно. Из жизни в жизнь и в течение каждой жизни это расчистка себя у большинства из нас пока напоминает труд того несчастного царя, которому боги за тяжкие грехи придумали на том свете очень тяжелую работу, которая дошла до нас изречением «Сизифов труд». Труд несчастного Сизифа был не просто тяжким, легких трудов вообще не бывает. От труда Сизифа несет отчаянием и безысходностью, ибо этот тяжкий труд в поте лица и на пределе сил не только бесконечен, главное, он совершенно бесполезен. Помните, царь-клятво преступник Сизиф должен был вкатить на вершину крутой горы огромный валун, и он его катил. Но как только несчастный, падая от изнеможения, наконец докатывал-таки камень почти до вершины горы, тот тут же снова скатывался вниз, и надо было начинать все сначала. И так изо дня в день, из года в год. В темной эпохе у многих людей Организм, загрязненный энергиями низшей природы, стал напоминать авгиевы конюшни. Расчистка их стала делом чрезвычайно сложным, то есть сизифов камень стал еще больше, еще тяжелее. Но астральная отброса, живущая внутри человека, это не камень. Камень – вещь она не может завладеть человеческой волей, она не коварна. Не лжива не хитра она не умеет огрызаться не может требовать что либо не заставляет нас обижаться болтать глупости ревновать грызть ближнего будто это кость, а мы голодная собака и так далее астральные остатки организма лунного животного часть тела которого была использована для создания астрального тела человека скорее можно уподобить некоему астральному глисту, который живет внутри организма человека, питаясь его жизненными силами. Другими словами, это существо живое, способное вырасти до чудовищных размеров. Катить молчаливо пассивный камень на гору трудно, Но несравненно труднее катить на гору агрессивное сопротивляющееся существо, оно настоящий психический монстр и одновременно паяц, издевающийся над человеком. У этого существа чрезвычайно развит инстинктивный ум, который очень изобретателен и способен парализовать волю человека. Иногда животная сила, завладевающая умом и волей человека, кажется неуничтожимой, как семиголовый змей Горыныч. Многих она приводит в такую растерянность и отчаяние, что человек нередко испытывает самую настоящую ненависть к самому себе. Он очень хотел бы отвергнуть эту часть себя. Есть немало людей даже не слышавших об астральной природе, но которые стремятся стать лучше. У них есть воля к самоусовершенствованию. Они способны анализировать свои поступки и связывать их со своей внутренней жизнью. Такие люди чувствуют, что внутри их «я» есть нечто отрицательное, что совершенно чуждо их истинным устремлениям, совести, мировосприятию, их представлением о человеческом достоинстве. Но это чуждое нечто в них, оно их собственность. Оно то и дело проявляется не только в поступках, но и в мыслях, и в чувствах, и в желаниях. После многих проявлений и даже от многих непроявленных мыслей и желаний, таким людям приходится краснеть и перед собой, и перед другими каяться, извиняться, терзаться совестью, страдать сердцем и даже телом, отчаиваться умом и мучительно искать способы избавления от этой чуждой части их собственного я. Думающий и устремлённый к высшим идеалам человек уверен, что его путь духовного преображения Ускорился бы необычайно, если бы удалось каким-то образом отвергнуть от себя это странное и коварное нечто. Но он не знает, что это, и его неведение чрезвычайно затрудняет борьбу с чудовищем, живущим внутри него, и отвлекающим на борьбу с ним столько силы и времени. Разве такой человек... Откажется, если ему будут предложены знания о сокровенной природе его организма, добытые древними учителями, нашими духовными праотцами, великими душами, еще до того, как в человеке Земли пробудился разум. Разве благодаря знаниям не ускорится и не облегчится тяжелый труд по самосовершенствованию, самооблагораживанию, самопреображению и самоотвержению? Ни один человек не уклонится от этой трудной работы, которую правильнее было бы назвать битвой. И битва эта против себя, за себя должна начаться, говорят учителя, и закончиться на земле. Никакое прощение грехов священникам никогда не может отменить этой кровавой и очень длительной битвы. Примирение воюющих сторон, как уже говорилось, в этой борьбе не может быть, ибо эта битва с диким зверем – битва насмерть. Она может завершиться или победой человека над зверем, или победой зверя над человеком. Что же такое это нечто? Кто же этот зверь, воюющий в человеке против человека? Конечно же, это астрал. Это астрал вместилище нашей самости со всеми сопутствующими ей неизменными стремлениями и огромным ворохом чисто животных эмоций. Ни одно из этих астральных качеств не нужно человеку, но он никак не желает отказываться от них. Многие даже всеми средствами подпитывают, усиливают И даже лелеет, совершенно забывая иногда о том, что он – сознательный человек, а не бессознательное животное. Примечание. Но, конечно же, не только астрал, но и часть ментального существа также очень сопротивляется трансмутации в высшее состояние. Но здесь мы в основном будем говорить именно об астрале, этом наиболее древним враге – человек».